Глава 10. Бешенство короля достигло предела. После беседы с лордом Беритом его величество почти с удовольствием наложил отрицательную резолюцию на прошение о помиловании младшего лорда де Санджу, хотя ранее и склонен был принять слезную просьбу его родни и ограничиться для негодяя ссылкой в дальние поместье. Сам его величество даже не задумался о внутренних своих побуждениях, однако, с точки зрения внутренней политики государства, решение принял абсолютно верное. Наглец де Санджо изнасиловал дочь купца Даниабы какого, а одного из богатейших, а затем, чтобы скрыть следы преступления, повесил девицу. Однако у Недоумка не хватило мозгов сделать все достаточно чисто. Сомнений в его вине не было, но юный насильник крепко надеялся, что его защитят древность рода и влиятельные родичи. Пожалуй, в другое время так бы и произошло, но вот сейчас, когда похоже королю придется обращаться за помощью купцам, впрочем, как раз сейчас его величество не думал и даже не рассуждал. Все события слились для него в одну отвратительную кучу неприятностей: и ненавистная женитьба, и потеря Сантании, и раздражение на дворцовых интриганов и воров, да еще этот чёртов графин прижимистый и эта графиня, негодяйка. Его величество уже искренне не помнил, что прошлый проект графини до сих пор приносит ему такой серьезный доход. Пуговицы из серебра и золота делались в его личной мастерской. Оберит Берет, которого он, Эдуард, считал своим безусловным сторонником. Да что Берет? Ничтожный баронишка, и тот позволил себе отказать своему королю. Похоже, благодарность вообще не слишком свойственна сильным мира сего. Только вот если наказать Педро воинственного у его величества были руки коротки, то все остальные, вызвавшие его гнев, находились в пределах досягаемости. Десанжо на плаху. Купцу родня мерзавца пусть выплатит компенсацию. И пусть все знают, король строг, но справедлив. Не хочет, берет брать земли под опеку, а и не нужно. Да. Король славился своей выдержкой и срывался очень редко. Однако, когда такое происходило, доставалось равно всем и правым и виноватым. Надиктовав секретарю несколько приказов, он с каким-то сладострастным злорадством расписался на них, оставив серьезную загадку для историков будущего и лично приложил каждому большую государственную печать. В дворцовой церкви короля царила суматоха готовились к бракосочетанию, которое его королевское высочество собирался вести сам, лично. Украшали аналой, собирали огарки, ставили новые свечи, счищали восковые наплывы с подсвечников и драили всё, что можно. Придворные были в панике и истерике. До сих пор король лишь единожды, в знак личного расположения, вел церемонию венчания дочери маршала Веллингтона и сына министра финансов. Кроме того, король по линии своего отца приходился кровным, хоть и очень дальним родственником девушки, так что это событие, пусть и обсуждалось больше месяца, вызывая вполне законную зависть у остальных, но было вполне ожидаемым. В этот же раз никто не знал имён брачующихся. Эдуард, глядя в глаза секретарю, пообещал лично присутствовать на его повешении, если пойдут сплетни раньше времени. Леди Ирен собиралась домой. Не слишком приятный разговор с отцом, который волновался о том, что пришлось отказать королю, остался позади. Отец, поймите, я не могла пойти на условия короля. Конечно, я чуть преувеличила, говоря, что это разорит графство. Но и работать без оплаты я тоже не стану. Лорд Беррид гораздо лучше знал его величество, потому нервничал сильнее. Тяжело вздохнув, он сказал: "Конечно, ты поступила разумно, Ирен. Дело это непростое, хлопотное. Да и зависеть ты сильно будешь от цены на лён. Хорошо, что договор только на пять лет. Кто знает, что будет дальше. Но я давно не видел короля в таком бешенстве. Знаешь, он может быть очень мстительным. Отец, что может сделать мне его величество? Я графиня в своем праве. У меня уплачены все налоги. Не знаю, Рен. Лорд отец снова мрачно вздохнул. Может, мне и стоило согласиться взять графство под свою руку. Для тебя ничего бы не изменилось. Я даже не стал бы выдавать тебя замуж против воли, Бог уж с тобой. А теперь кто знает? Король умён и злопамятен, но он король. Приказ прибыть во дворец его величества перед заутренней принесли после полуночи. Гонец, обычный дворцовый гвардеец в сопровождении двух солдат, стуком в ворота перебудивший весь дом, С удовольствием выпил бокал вина, но сказать что-то кроме велено доставить лично в руки, не смог. Лорд отец разнервничался, Иран приказала согреть чаю с вином. Почти до утра не могли снова уснуть. Слишком большой переполох наделал неожиданный визит. Обсуждали проблему, но ничего так и не решили. Ирану говорила отца лечь, что толку сидеть за полночь и гадать. Завтра так и так все узнают. Лорд Берет был мрачен, а вот капитан де Даркур задумчив. О мстительности короля он слышал и ранее. Успокаивал себя капитан тем, что он слишком мелкая сошка, чтобы король помнил о его существовании, да ещё и мстил ему. Похоже, или лорд Берет, или его дочь вызвали гнев короля. И это лорду Стэнли не нравилось. Он очень опасался, что его долг перед королём и его личная симпатия к леди Ирен вступят в противоречие. Ему оставалось только молиться, чтобы леди уцелела после королевских милостей. Глядя на неё, он понимал, какой хочет видеть свою жену. Эта женщина казалась ему просто образцом истинной леди и хозяйки. Умна, удивительно красива и добра ласково с прислугой, которая её обожает, хозяйственно и практично. это одно говорила барону о многом в своих странствиях лорд не раз встречал симпатичных даже очаровательных хозяек замков и земель которые пускали в ход хлысты оплеухи, не задумываясь такие дамы всегда вызывали у него отвращение У выти тулграфинни и её земли стояли непреодолимой преградой между ними. Лорд Стэнли надеялся, что ему не кажется, и леди Рен действительно несколько выделяет его взглядом, но это и всё, на что барон мог рассчитывать. Возможно, будь он чуть настойчивее, барон нахмурился, недостойно даже думать об этом. Но про себя он точно знал, он сделает что сможет, чтобы помочь леди. Он же не дурак и хотя его не посвящали в дела графства, видел, как долго отец обсуждал с дочерью подписанные у короля бумаги, что-то их смущало в этом договоре. Утром карету лорда Берита встречали во дворе гвардейцы короля. Капитан де Д'Аркур подал леди Ирен руку, помог выйти из кареты и уже совсем было собрался освободить королевский двор от своего присутствия, поскольку дожидаться лордов охрана должна была вне двора, как почти незнакомый ему дворцовый капитан сказал. Капитан де Д'Аркур его величество отдал приказ. Вы должны сопровождать лорда Берета и графиню Маройскою лично. Это было неожиданно неправильно, тревожно. Капитан Даркур склонил голову в знак повиновения и последовал за гвардейцем. Всё, что произошло далее, напоминало дурной фарс. Их привели к домашней церкви короля. У открытых дверей толпились придворные, как ни странно, но все высшие чины государства были здесь. И все они нервничали и шушукались, не понимая, для чего были разосланы приглашения, что собственно будет происходить. Ожидание короля затягивалось, но когда глашатай возвестил: "Склонитесь, лорды и леди, его величество Эдуард V, король Англитании и окрестных земель", то для всех стало большой неожиданностью, что его величество обратился не к советникам и министрам, а к стоящему в самом дальнем ряду малознакомому высоким чинам барону. Нам приятно вас видеть, барон де Аркур. Сегодня я хочу наградить вас за верность. Мои слуги увы не растоropны, и только день назад я узнал о вашем героическом поступке в битве при Анзоре. Никто не сможет сказать, что король Англитании прошел мимо и не наградил героя. Толпа чуть расступилась, и обескураженный барон отвесил королю чуть неуклюжий поклон. Король положил руку на плечо и обращаясь к барону, повторил: "Сегодня вы получите свою награду, лорд Стэнли. Вы же говорили, что ваша жена должна быть родовита. Я исполню ваше пожелание, лорд. Лорды и леди, боясь шушукаться при короле, недоуменно переглядывались. Никто не мог понять, в чем, собственно дело. Кто такой этот баронишка? Битва при Анзоре была одной из последних в войне. Прошло чуть ли не 10 лет. Никто не помнил ничего особого про эту битву. Что вообще происходит? Король между тем продолжал с каким-то странным удовольствием. Графиня Моройская, приблизитесь. Иран не понимала вообще ничего, кроме того, что отец оказался прав. Король разозлился и собирается мстить. Вот только как? Выбора, однако, у нее не было. Поклонившись королю, она неуверенно переводила взгляд со злорадного лица Эдуарда на растерянное барона де Аркура. Стало немного легче. Он так же, как и она сама, не понимал, в чём собственно дело. А то уж Леди подумала, было, что в качестве капитана королевских войск у неё в замке завёлся очередной мерзавец. Знакомьтесь, барон Это ваша будущая жена, которая обладает необходимой древностью рода. Краем глаза Ирен заметила багровеющее лицо отца мимоходом подумав, не хватит ли бедолагу удар. Сама она все еще не понимала, насколько серьезен король. Ей казалось, что это просто нелепая шутка его величества, но нет. Эдуард смотрел даже Не на них. а на потемневшее лицо лорда Берета и ласково улыбался. Здесь и сейчас он показывал всем, кто король на этих землях. И им всем придется смириться с его королевской волей. Следуйте за мной. И его величество прошествовал в открытые двери церкви. Через час совершенно одуревшая от происходящего леди Ирен в сопровождении лорда Стэнли и молчаливого графа Берета принимала ехидные поздравления придворных. Некоторые из лордов адресовали свои поздравления прямо отцу. Дорогой граф, позвольте поздравить вас с этим удачным браком. Конечно, ваш род несколько знатнее, чем род вашего зятя, зато он настоящий герой. Он удостоился похвалы короля. Примите мои уверения, Ах, леди де Аркур. А я еще жалел, что вы отказали моему племяннику, этому шалопаю. Я так рад, что вы нашли мужа достойного вас. Герцог Сайвонский испытывал явное удовольствие, говоря это Ирен. Краем глаза он косился, желая убедиться, что вымученно улыбающийся лорд Берит слышит его поздравления. Придворный гадюшник призвился от души. Все обсуждали забавную шутку, которую его величество устроил чем-то прогневившему его лорду Бериту. Пожалуй, время этой семейки подходит к концу. Так стоит ли отказывать себе в маленьком удовольствии? Надо подойти и куснуть лорда и его опозоренную дочь. Подумать только, отдать графиню за барона. Да его величество отличается удивительно тонким чувством юмора.